Глава одиннадцатая. Маячных дел мастера. Две заросших дороги вели ко вторым и третьим руинам, а центральная в середину треугольника к опасному рунному столпу. Туда пока рано, сначала разберемся с маяка «Право или влево? Вот в чем вопрос!» — хмыкнул птючек. В принципе-то все равно, по ходу квеста мы пойдем в обе точки, поэтому я вытащил из инвентаря свой двадцатиграмный кубик. А для таких вопросов у меня есть талисман. О, артефакт управления судьбой? Что-то вроде того. выполнечит и мы двинулись налево. А что ты умеешь, товарищ штратек Поинтересовался я, чтобы понимать, чем птюч может быть полезен в пути и в бою. Теперь уже немного, вот раньше... Он пять минут рассказывал о способностях, тактика и стратега сотого и выше уровней. Слушать было интересно. Я терпеливо внимал, ведь чем больше знаешь о других классах, тем проще с ними сотрудничать и воевать. А сейчас остались только две. Диспозиция. В каждом событии я могу посмотреть на поле боя сверху. Так можно заметить что-нибудь важное. И быть солдатом. Один раз за этаж получить силу бойца своего уровня. Бойца какого класса? А любого, какой нужен, о как, учтем. Еще пассивка при чувстве угрозы. Но она не работает, ибо я страшный трус и всегда в панике. Полезные вещи. Изо всех сил, надеюсь, они не пригодятся. Наверное, даже в разрушенном состоянии маяк слегка разгонял мглу, потому что стоило нам отойти подальше, туман вокруг стал еще не прогляднее. Видно было на три шага вперед, а ватная тишина забилась в уши и устроилась там как дом. Мир будто сузился до крошечного пятачка, и все время казалось, что со всех сторон подкрадываются монстры. На ум невольно шли Silent хилл и равен лофт Топать по такой влажности в противоосколочном костюме было душно, но я решил его не снимать. Кто-то скажет, что в густом тумане вероятность огрести отметательного оружия равна нулю. Какой меткач будет стрелять в столь низкой видимости? Но я решил, что туман здесь уже давно, и местные жители к нему приспособились поэтому вместо того, чтобы облегчить свою участь, я еще и шлем надел. И, наконец-то, оказался готов к нападению. «Ай!» — воскликнул птюч, замахав короткими крылышками. В нем торчала тонкая белая игла. Ворох игл просвистел, прошуршал в воздухе и градом прошелся по мне. Штук пять угодили в бронежилет, я их даже не почувствовал. Попавшие в руки ноги вызвали лишь неприятное ощущение удара. Ни одна игла не пробила костюм, и только верхняя чиркнула по щеке. «Минус ноль хитов, 30 из 50. Вы перебороли действия нейропаралитического токсина». Щека слегка онемела, но яда в мимолетном порезе было слишком мало. Вовремя взятая защита меня спасла. Белесые иглы явно были органического свойства, и мы с птючем не успели даже подумать, кто их метнул, как в тумане послышался нарастающий дробный топот. Из ватной мглы ракеты вылетел низкий, очень массивный вепрь весом под подцентнят. Всю его спину и голову покрывали длинные иглы, как у дикобразов, только они торчали вперед. Видимо, это был кабан-панк с иракезом из игл. Вепрь бежал прямо на меня, чтобы протаранить и свалить с ног, но ему не повезло. Между нами из земли торчал камень. Я мигом на него запрыгнул, и свину пришлось вильнуть в сторону, резко тормозя мордой о землю, чтобы не врезаться. «Весь чардж на смарку!» Как только свин затормозил, я схватил меч двумя руками, спрыгнул с камня и в прыжке красиво снял ему 12 плюс еще 4 за удар сверху всем весом. В ответ кабан крутанулся и распорол мне ногу, пробил клыками костюм. Уф, неприятная рана. Но я не остался в долгу и тут же подрубил ему задние ноги. Подвижность бешеного резко упала. Бой был визгливый и нервный. Мы оба хромали. Он пытался сократить расстояние, а я удержать, и все время лавировал. Меч прорубал кабанью шкуру, но под ней был такой мощный слой мяса, что даже изрезанный вдоль и поперек кабана оставался неукротим. А черепушка у этих зверей крепкая, но я подстроился под его рывок и встречным ударом пропахал глубокую борозду в кабаньем животе. Панк нервно хрюкнул и с визгом умчался в туман. «Что это было?» – недоуменно спросил птюч. Примчался, визжал, получил по заслугам, умчался. «Экспресс-моб», — мрачно ответил я. Буквально через минуту до нас донесся далекий захлебнувшийся визг И утробный рык, от которого у птюча перья встали дыбом, как будто у человека по со спайдер-сэнс. Какие-то туманные хищники закусили наглым свином и не поморщились. «С дороги не сходим», — пискнул император. «Эх, как раз собирался пойти по грибы». Хмыкнул я, кривясь от боли и перевязывая ногу. «Как же правильно было собрать аптечку? Что бы я сейчас без нее делал?» И более широкий вопрос. «Как перебиваются остальные тысячи людей, которые не догадались принести вещи с земли и вынуждены обрабатывать раны не пойми мечам Видимо, страдают». «Минус девять китов. Двадцать из пятидесяти». Потрепало меня за два дня боя знатно. «Ладно, привал. При что?» Перевязаться, перекусить, посидеть. Думаешь, легко таскать на плече пингвина? Мне очень стыдно, но не слезу. Я императорская повинность, и ты ее несешь. Ладно, ваше величество, с чирикой бутерброд. Бутерброд. Какое странное название, как у древнего заклятия. Но это очень древняя форма еды. А это у тебя что, вареные птичьи дети? Спокойно, это яйца неразумной птицы. Курицы, отверни, чтобы не смотреть. Птюч возмущенно пыхтел, пока я доедал яйцо и бутер из контейнера, собранного мирой. Теперь запьем энергетиком. Да, вредно. А что поделать? После боя с кабаном сердце, как водится, стучало вдвое интенсивнее обычного. А сейчас меня отпустила и наступила приятная тяжесть. Однако факт остается фактом. Я уже сильно устал. С момента вхождения в башню прошло около пяти часов. Но это были в 10 раз более насыщенные часы, чем любые в моей жизни. Полные стресса, адреналина и ранений. В обычном состоянии я бы уже упал без сил и проспал двое суток, но к четвертому уровню стал уже заметно сильнее, чем был. А еще каждое воскрешение и исцеление после перехода на уровень как бы обновляло меня заново. Силы возвращались, поэтому еще получалось держаться на ногах. Но обновление не было полным. Скоро наступит момент, когда мне придется хотя бы пару часов поспать. Что меня беспокоит, птюч, так это отсутствие исцелений. «Будь в восхождение в группе, я бы первым делом взял целителя. Без него в приключениях жизни нет». «Это правда», — согласился император. «В наших войсках было по одному духовному лекарю на каждые десять бойцов. Такое соотношение повышает эффективность и выносливость армии в разы, если вести речь о долгой кампании. Да и в тактической ситуации тоже. В играх все проще. Выпил скляночку, и как новенький, хилсы валятся из каждого второго моба. «Да и вне боя красная полоска хитов сама собой ползет вверх, а в жизни и в башне естественная регенерация занимает дни и недели, верно? Я еще ни одного хита не восстановил просто так». «Здесь быстрее», — возразил Птюч. «Тут многие процессы идут слегка по-иному. Или не слегка. По-моему, башня создала идеальную среду для героев и их стремительного роста. Жаль только, что я не герой». «А я, может, и герой, но без хила». «У меня есть королевское исцеление. Очень сильное. Спасение шестой ступени. Но им нельзя поделиться. Оно только на носителя короны». «Ну, хоть ты спасешься». Мы двинулись дальше. Вокруг висела все та же молчаливая ватная мгла. Я подумал, что мы с императором уже достаточно сдружились для важного хомячьего вопроса. «А у тебя есть какие-нибудь ценные магические вещи?» «Было много», — грустно сказал Птюч. Большинство потратились или были развенчаны врагами в боях и испытаниях. А теперь только корона осталась. Но она, как бы сказать в двух словах, неотторжима от моего императорского величества без статуса. Хотя я бы с радостью переложил ее на чью-нибудь голову, чтобы спасти наш народ. Но не на кого. Ладно, понятно. Развенчать – это значит уничтожить не саму вещь, а ее магические свойства. Типа диспол. Именно. Жезл крамолы хаоса остался, только в нем теперь ни хаоса, ни крамолы. Так палка с набалдашником. А те вещи, что сохранили свойства, мне уже не по уровню и лежат в инвентаре золоченные. Даже подарить не можешь, спасителю на вырост. Не могу, операции с закрытыми вещами недоступны. Дорогой Яр, я бы хоть все тебе отдал, ну, кроме короны. Во-первых, из благодарности, а во-вторых, мне-то уже ничего не пригодится. Вот только не надо раскисать, император. Да, ты столько пережил, врагу не пожелаешь. Наверное, тяжко нести груз ответственности за целый гибнущий народ, тем более такой бестолковый. И да, тебя преследовали неудачи и череда глупых решений. Но развернуть судьбу можно в любой момент. Даже за шаг до пропасти еще не поздно повернуть обратно. Так что не дай себя сломать. Особенно, когда до конца пути осталось так немного. Тюч помедлил. Мои слова явно пришлись ему по душе. «Но мой путь идет в никуда!» Все же тихо возразил он. «Вырождение и смерть. Даже если выживу на последних этажах, я опущусь до нулевого, и все. Точка!» «Не уверен». «Как это?» «Ваше эпическое птюрское падение вниз по башне не может быть случайным. Это какой-то принцип. Просто ты слишком зациклился на своей вине и ответственности и не разгадал его. А может в том, что вы опускались только вниз, есть закономерность?» «Но какая?» Мы побеждали в одних испытаниях, проигрывали в других, сдавались в третьих, а результат всегда был один. Дойди до нулевого этажа и узнай. Птич посмотрел на меня с большим удивлением в задумчивых глазах. Это лучше, чем сдаться и сделать все, что вы преодолели, напрасным. Что ж, попробую Мы молчали оставшуюся часть пути, но мне показалось, что с этого момента все в бывшем императоре стало по-другому. Как он сидел, как сжимал когти, как прямо держал голову и смотрел в туман, где клубилась неизвестность. «Смотри, руины!» – прошептал птицу увидев их первым. Впереди возвышалась каменистая насыпь, а на ней куда более высокий и заметный, неплохо сохранившийся маяк. «Отлично! Можешь применить диспозицию и посмотреть, чего там!» Птич поднатужился, взмахнул короткими крыльями и воспарил вверх, подслеповато оглядывая пространство. Ну, прямо зоркий сокол, в скобочках нет. Бухнулся мне на руку, видок у него был взъерошенный. Там впереди опять нежить, но не призрак, а какой-то фонарщик, а еще блуждающие огни. Ты все это увидел в тумане и через стены? Удивился я. Тактическое зрение показывает метки, они просвечивают сквозь обычные поверхности. Через стену или в полной темноте все равно видно, а вот через магическую завесу твоего уровня и выше уже нет. Понятно. Крутая у тебя штука. Раньше была круче, я видел полную выкладку по всем меткам. Блин, да как же с такими способностями и возможностями он умудрился так много раз проиграть? Что-то здесь не так. Ладно, сейчас не до этого. Показывай, как пройти к фонарщику, но обойти стороной огоньки. Внутри руин оказалось почти уютно. Во внутреннем дворике маяка даже росли деревья. Полумертвые, почти голые, но их крупные бордово-алые листья обрамляли редкие живые ветки. Возможно, эти деревья не слишком нуждались в солнце, а еще их питал остаточный внутренний огонь маяка. Ведь в том, что это был маяк стихии огня, сомневаться не приходилось. И символы на полу и стенах, и чаши для возжигания, и сам алтарь. В предыдущем маяке это был родник, а здесь очаг. Но самым колоритным оказался хозяин этого места. Седовласый мертвец в остатках робы, который сидел на заваленке и курил трубку. Дым попыхивал в высохшей грудной клетке и пробивался через дыры, вызветшавшей плоти и робе. А на груди висел красный концентратор в виде языка пламени. Фонарь стоял рядом, надетый на длинный металлический стержень. Все проржавело, но еще держалось. Внутри лампы кристалл объясновались, другого слова и не подберешь, несколько маленьких сердитых огоньков. Они бились в кристаллическую поверхность изнутри, но не могли вырваться. Интересно. «Ну здравствуй, хозяин!» Я для порядка слегка поклонился, чтобы показать, что мы не желаем зла. хрррррш Попытался что-то ответить старик, но услышал свой голос и сердито махнул рукой. Он вообще выглядел крайне задолбанно и недовольно. Давайте я буду говорить наши догадки, а вы кивать да или нет. Старик посмотрел на меня с интересом и даже не с таким раздражением, как в первый момент, и коротко кивнул, отчего пара зубов из его челюсти выпали и укатились в траву. «Вы хранитель маяка. Здесь произошла какая-то магическая катастрофа». Беззвучно кивнул тот. После катастрофы пришел туман. Старик отрицательно качнул головой. «Вот как. Туман был до того?» Кивок. «А, понял. Вы боролись с растущим туманом много лет и для этого строили маяки разных стихий, чтобы местные жители могли путешествовать по туманным землям, ориентируясь на них, и чтобы маяки разгоняли вокруг себя туман?» Кивнул хранитель с гордостью. Но один за другим маяки были уничтожены разными способами, и туман заполонил все. Старик опустил голову в скорбном сожалении Картина начала складываться. И тогда вы, как хранитель, приняли на себя тяжелую долю стать магом нежитью, чтобы как можно дольше держать остатки магической системы рабочей, в надежде, что рано или поздно кто-нибудь из живых придет и восстановит маяк. Старик молча кивнул. Вот воля у человека. Сам умер, а 200 лет терпел и мучился ради других. Уважаю. Теперь бы нам узнать, что погубило ваш маяк, и как его восстановить. Тут у меня догадок нет. Попытайтесь объяснить знаками. Старик взял фонарь на железной палке и указал высохшим ногтем на огоньки, злобно вьющиеся внутри. Протянул мне фонарь, когда я взял, показал 10 пальцев, а затем еще два 12. Их было 12, как стихий, кивок. А в лампе только семь. Значит, пять летает вокруг. Надо поймать их в лампу и отнести на вершину маяка, чтобы перезапустить его. Старик посмотрел на меня с уважением. да это легкий и совсем не запутанный квест. В разработке игры я написал таких сотни. Но объясните, что вообще случилось с этим туманом? Откуда он взялся? Кто наш враг? Чем лучше мы понимаем картину в целом, тем лучше сможем действовать. Хранитель задумался. Он поднял обе руки и показал пальцами двух человечков перебирающих нога свел их вместе и совершил пару неприличных жестов движения. «М -м, «Было двое магов, и, судя по жестам, муж и жена?» Старик насмешливо кивнул, а затем странно переплел две фигуры. Получился гротескный ком с торчащими руками и ногами. «Они срослись?» — с сомнением уточнил я. Качнул он ладонью, видимо, подразумевая что-то в этом духе. Именно в этот момент от интенсивной невербальной коммуникации у старого умертвия с легким треском надломилась и отвалилась ладонь. Он посмотрел на нее с философским раздражением, проскрипел что-то матное и махнул культей. Было видно, что хранителя осталось недолго. «Ладно, мы пошли ловить огни, а вы поднимайтесь на маяк, если сможете». «Здорово ты провел переговоры». Тихонько восхитился Птюч, а система с ним согласилась. Получено достижение. Талмач-1. За преодоление трудности коммуникации. Применение увеличивает интеллект на плюс один и позволяет установить прямую связь с не сопротивляющимся этому объектом в пределах одного этажа и один суток. Термин «прямая связь» содержал пояснение. Речь шла о телепатическом единственно закрытой от остальных волне. Неплохо. Хотя сходу сложно представить ситуацию, в которой такое оптимально использовать. Но все равно интересная штука. Через полчаса оба в подпалинах и слегка обожженные мы влезли на маяк. Ловить огни было и просто, и сложно одновременно. Просто, потому что они сильно тянулись друг к другу, и фонарь на палке был для свободных огоньков лучшей приманкой. Сложно, потому что как схватить сгусток пылающего огня размером с грецкий орех, который вьется на почтительной высоте? Без птюча мне бы пришлось попотеть. Мы выработали самую нелепую стратегию, но она оказалась идеальной. Приближались к огоньку, их было видно в тумане с некоторого расстояния. Я втыкал фонарь в землю, и как только капля пламени начинала виться рядом, подкидывал птюрса повыше. Тот резко планировал на коротких крыльях, хватал огонек в клюв и сплевывал его в баночку из-под энергетика. А уже оттуда я выпускал его фонарь через специальный отодвигающийся затвор. Клюв птюча мы предусмотрительно обмотали мокрым бинтом, так что ожоги он получал небольшие, порядка одного хита за огонек. А когда наловчился, то стал скидывать уже мастерски. Я обжегся только однажды, когда огонек выскользнул из клюва. Пришлось поймать его рукой, теперь на ладони краснел валды. Минус, Минус два хита, девятнадцать из пятидесяти. Черт, несмотря на все осторожности, хитов становится все меньше. Старик ждал наверху, и если у меня к концу подъема отваливались ноги в переносном смысле, то у него отломились буквально. Он прислонился к треснутому очагу, придерживая последней рукой сухие обломанные ноги и тоскливо смотрел в обрушенную арку. Наверное, вспоминал красивый вид, который открывался отсюда давным-давно. Теперь снаружи царил беспредельно серый туман. Увидев нас и все 12 огоньков, дед одобрительно крякнул и указал мне сначала на себя, потом на очаг. Я в первый момент не понял, а потом как понял. Да, непростая судьба у человека, но дело есть дело. Сложил сухие отвалившиеся ноги, поднял его самого и аккуратно уложил в гладкое, выплавленное огнем ложе очага. Выглядело это одновременно трогательно и жутковато. Старик, словно лежащий в колыбели, удовлетворенно кивнул, затем указал мне на медальон-концентратор. Снять его самостоятельно он уже не мог. Я убрал медальон в инвентарь, к предыдущему. Убедившись, что все сделано, хранитель кивнул на закопченный до черна алтарный камень, который возвышался над очагом и окружал его невысоким барьером. Только теперь я заметил, что по кругу идут небольшие ниши углубления. Без пересчета было ясно, что их ровно двенадцать. «Прощайте, хранитель!» – торжественно сказал птючек. «Спасибо вам за долгую службу!» Старик посмотрел на него с утомленным выражением скорее бы все кончилось» и нетерпеливо мотнул головой, мол, давайте уже. Я поднес фонарь к нише, осторожно приоткрыл заслонку, и самый резвый огонек тут же вырвался на свободу. Но даже треснутый алтарный камень намертво притянул его и уже не отпускал. Окей, пошли разносить остальные. Через минуту огоньки танцевали в своих нишах. После того, как расположили по местам все 12, мы с птючьим увидели, как они перекрашиваются в цвета разных стихий. От каждого по тонким желобкам каменной резьбы потекли вверх ниточки разноцветного огня соединяясь и переплетаясь в удивительные узоры. «Так это стихийная матрица Вселенной», — узнал Птюч. «Смотри, вот сила тверди, сливаются силы огня, и вместе они порождают тектоническую магию. А вон Виталис сроднился с хаосом и открыл магическую сферу мутации химер. Ты знал, что тандем ауриса и воздуха создаёт вполне технологическую энергетику? А воздух — это кинетика, суровая штука». У меня была сестренка, которая любила ментал и хаос. Лучшее сочетание для магов безумия и творчества. Птица раскрыл крылья, словно пытаясь объять необъятное. Его глаза осветились. Переплетение стихий – одно из самого интересного. Там столько комбинаций, столько возможностей. И надо сказать, в этом вопросе я разделял императорский восторг. Ведь сам прорабатывал сетку стихийных связей и комбинаций уже много лет. И мы с друзьями за это время даже близко не опробовали всего разнообразия этой системы». «Хм, а что здесь?» — удивился Птюч, присмотревшись к центру, куда стекались ниточки всех стихийных цветов. Там было пустое углубление в виде контура, напоминавшего двойную вспышку звезду. «Все магия? Сочетание всех стихий? Такого мы не встречали!» А я молчал и смотрел в эту точку, потому что знал, что там за сияющая звезда и почему она двойна «Больше того». «Я надеялся получить доступ к нижней части этой звезды». Хранителю надоело ждать, пока восторженные туристы налюбуются на оживший мурал, нарисованный на обугленном алтаре вязью пламенеющих нитей. Это для нас был день Магоговения, а для него очередная среда, к счастью, последняя в долгой и утомительной карьере. Прохрепев на прощание что-то лихое и насмешливое, старик щелкнул пальцами единственной оставшейся руки – Обе фаланги немедленно треснули от щелчка, но между ними, повинуясь воле опытного огнемага, родился огонь. Хранитель застыл в позе, напоминавший палец вверх, и с полным одобрением смотрел, как его останки охватывает пламя. Как оно разгорается, поглощая высушенную двухсотлетней вахтой плоть, и смешивается с разноцветными нитями огоньков стихий. Запахло паленым. Вокруг маяка загудил горячий ветер, что-то в его недрах содрогнулось, просыпаясь. Мощный выброс пара прошел через длинное тело трубу и вырвался сверху, а вслед за паром грянула чистая пламя. Черт возьми, этот стихиаль напоминал газовую горелку. Сверху он раскрывался на огненный цветок 12 лепесток. Мощно. Завершено, Завершено два из двух упокоений. упокоений. Найдено два из трех концентраторов. Активировано, активировано два из трех маяков. маяков. Собрано ноль из одной рунных матриц. матриц. Задача — завершить активацию маяков. Когда от тела мага остался лишь пепел, из него воздвиглась огненная фигура, мощная и свободная. Хохоча огненный призрак ушел в трубу маяка и грянул куда-то в глубину. Пепел останков при этом развеяло, и я увидел, что на дне очага лежат две ярких тлеющих искры. искра, искра боевой, боевой ярости. Однократное, однократное использование на несопротивляющийся субъект позволяет впитать -силу, силу искры, снять негативные эффекты субъекта и ввести в статус боевая ярость до, до конца ситуации. «Запас моих расходников потихоньку рос. Чует сердце у уруного столпа, где ждет владыка тумана, они очень пригодятся». «Ну что, к последней вершине треугольника?» Интеллектуально сформулировал Птюч. «Потопали». Третий маяк нашелся быстро. Это была крошечная крепость, воздвигнутая на истоки силы Тверди, И 200 лет назад здесь состоялась жестокая битва. Повсюду валялись груды костей, и вокруг метров на сто не было вообще ничего живого, только вездесущая желтая трава, пустошь и смерть. А над руинами висели две блуждающих черных дымки, которые Птюч с ужасом опознал как исторжение негатаса То есть некротические сгустки с протосознанием и жаждой вытягивать жизненные силы. Выглядело это нежить кошмарно. Приснись такое, обмочешь кровать. А нам не приснилось, но мочить мы будем их. Разберемся с этими тварями наяву». «Мне страшно», – прошептал император, глядя на чудовища. «Не могу отделаться от ощущения, что это моя последняя битва». «Во-первых, не будь таким суеверным. Ощущения, шмощущения. Во-вторых, риск – благородное дело. Сейчас зададим им жару». Честно говоря, мой внутренний голос по этому поводу звучал совсем не так уверенно, как внешне. Тут сгустки почуяли два живых тела и нехорошо зашелестели по воздуху в нашу сторону, жадно извивая щупальца. «Юзай способный стратега!» – скомандовал я Птючу. «Превращайся в мага Ауриса и мочи их светом!» Нежить уязвима к трем стихи – огню, силе жизни Виталису и силе света Аурису. Но Виталис – штука двоякая. Некоторые неупокоенные умеют поглощать жизненную силу и становиться сильнее, так что лучше не рисковать. А вот Ауриус им полностью противопоказан. Они ненавидят его сильнее всего на свете. Император послушался, распахнул крылья, будто страницы древней магической книги, полной загадочных рун. По его телу прошли волны солнечно-белой энергии. Кошмарисы наплывали на нас, извивая щупальцами, и я понял, что должен принять удар на себя, чтобы птюч мог спокойно бить их со стороны. Высадил птица на камень и бросился на гадов с эпическим мечом. С боевой точки зрения бесполезная атака. Скорее всего, мой меч будет просто проходить сквозь их тела и не причинит вреда. Но с точки зрения тактического маневра... Ну давайте, уродцы! Увидев еду, которая сама бежит к ним, создание издали жутковатый призрачный «Ах!», который обдал меня холодом. Щупальца дымчатого мрака потянулись ко мне, а тела сгустков медленно раскрылись, словно в кошмарном сне, развернув нутро, кишащая сотнями мелких отростков. «Блин, ну и страшилище! Кажется, они собирались обволочь меня и заглотить, но это не входило в мои планы». Резко вильнул в сторону и побежал кругом, отвлекая, чтобы император мог фигачить им в спин И он зафигачил. С крыльев птицы сорвались яростные солнечные вспышки. Они врезались в первого кошмариса, как два маленьких тактических заряда. Яростно вспыхнули, пронзая его дымчатую рваную ткань энергии света. Темные сгустки зашипели, существо содрогнулось и взвыло почти беззвучно, но при этом очень громко, вернее интенсивно. Какой-то ультразвук, от которого конкретно засвербило в ушах и пришлось схватиться за голову. Но заклинания Ауриса прекрасно работали. Сквозь пробоины из первого Кошмариса прямо-таки валили сгустки дымящейся некротической энергии, которая расплескивалась и таяла в воздухе. Я быстро свалил в сторону, чтобы не оставаться в участке, пропитанном оседающими частицами. Для людей это плохая экология. Но второй кошмарис нырнул мне на перерез и дотянулся щупальцами. А так как они были нематериальные, то воткнулись прямо внутрь. В спине и боку тут же разлился равнодушный цепенящий холод. Опасно! Вы, вы перебороли ледеящие без вы, вы получили, получили временный де минус, минус один один пункт выносливость минус 5 5 14 из 50, 50. с части у меня была уже неплохая выносливость а еще сильнее желание выжить но твою мать кошмаррис и дренет выносливость а вместе с ней и хиты и это я еще переборол затормаживающий эффект а пара таких касаний и стойкость вообще упадет до нуля тогда со следующей леденящей волной уже не справлюсь впаду в ступор и буду легкой добычей «Не-не-не, так не пойдет». Я выхватил из инвентаря бутылочку с бензином, щедро плеснул вокруг себя кругом и поджег. Пламя взметнулось, к сожалению, низкое. Блин, что же делать? Не себя же поджигать. Новый удар двух сияющих зарядов Ауриса прожег в раненом кошмаресе конкретную дыру. Этого он не выдержал. Контрус существа задрожал. Раздался резкий, странный, булькающий, бурлящий звук. И нежить буквально вывернула наизнанку. Он закричал на грани ультразвука так, что у меня помутилось в голове, и на мгновение отказали глаза. Наступила секундная слепота. Вы перебороли ледящее безволие. Вы, Вы получили временный дебаф. дебаф. Минус один, один пункт дебаф. выносливости. Минус пять хитов. Девять из пятидесяти. Еще один дрейн, и останется всего четыре хита. Но я могу активировать достижение тактик, чтобы разом восстановить все жизни, ибо других шансов выжить в этом бою, кажется, нет. Пока я ослеп, кошмарис вонзил еще двое щупалец, одно в спину, другое прямо в лицо. Твою ж мать! И, подтянувшись вслед за отростками, разом догнал меня и обволок. Когда секунды позже ко мне вернулось зрение, я увидел только смыкающиеся своды, кишащие отростками. Огонь его не отпугнул, он горел у самой земли. Щупальца втыкались со всех сторон, и цепенящая волна разошлась по телу. Вы, Вы получили, получили временный дебаф, минус, минус пункт выносливости, минус пять итогов, из пятидесяти. Ваша выносливость равна нулю. Вы не можете сражаться. Вас охватила ледящее безволие. Из-за секундной слепоты и дезориентации я не успел применить тактика. Накрыл тупой, удушающий паралич. Не мышечный, а тотальная слабость, лишающая всякой воли. Я равнодушно смотрел, как копошащиеся щупальца льнут со всех сторон. А затем свет померк окончательно, и наступила темнота. Но перед тем, как я умер, внутрь некротического сгустка ворвалась маленькая взъерошенная комета по имени Птюч. Отчаянно вереща, он влетел в кошмаресы, как желтая ракета Камикадзе. Вцепился мне когтями в грудь, раскрыл крылья на полную и тоненько крикнул. «Заптюрсов!» Император вспыхнул аурисом словно маленькая сверхновая. Волна света разошлась во все стороны. С меня смело леденящую хватку и безмолвие. Кошмарис с тончайшим криком ринулся прочь. По всему его телу дымились множество маленьких прорех, и через них валили клубы темной энергии. Он пролетел метров двадцать, все медленнее и медленнее, а прорехи ширились, и в конце концов нежить вывернула наизнанку точно так же, как и его собрата. И он со стихающим криком растаял в клочьях темного дыма. Когда оба порождения смерти исчезли, это место разом словно отпустило напряжение, которое копилось здесь две сотни лет. Я ощутил невероятное облегчение и даже прилив сил. Выносливость восстановлена. Плюс один, плюс, плюс пять, пять китов. Девять Туман от взрыва Ауриса тоже разошелся в сторону. И чудо! Впервые с момента нахождения в этом странном мирке взгляд пробился к небу и нашел свинцово-серое солнце. Оно висело, зримое и выпуклое, как застывший бетонный шарик. Удивительное зрелище. Мне кажется, или оно клонится к закату. Впрочем, туманная дымка медленно затянулась обратно. «Птюч, ты как там?» Он лежал на спине, раскинув крылья и тяжело дышал. «Выдохся». «Я тоже. Блин, нам реально нужен лекарь». Мы лежали примерно полчаса, пока моя выносливость полностью не восстановилась и ко мне не вернулись мои драгоценные 19 хитов. «Что теперь, узурпатор-яр? Надо найти третий концентратор, он где-то здесь, посреди останков павших в битве за маяк, ну и восстановить его работу». «Эх», — птюча глядел поле, усеянное костями, заросшими желтой травой. «Непростая работенка». Первым делом я проверил места гибели обоих кошмаресов. Их было легко опознать. От выпавших некротических осадков трава омертвела и рассыпалась в серый прах. В центре каждой проплешины лежал красивый маленький кристаллик, игравший таинственным призрачно-голубым светом. Что это? Мерц негатор. Обычный. Погодите, так вот что такое мерцы. Мерцающие кристаллы, в которых хранится заряд магии какой-то из стихий. Это именно то, что нужно для старта реконструкции двух артефактов, которые без дела лежат у меня в инвентаре. Недолго думая, я протянул один мерц птючу, который его более чем заслужил, а второй вложил в ячейку с посохом. Хотите, Хотите начать, начать реконструкцию, реконструкцию Звезды смерти? смерти? Ишь какой, Звезда Смерти. Я невольно усмехнулся. Хочу. Меч у меня есть, пусть будет посох. В крайнем случае, правда. Кристалл вспыхнул и исчез, а посох разблокировался. Звезда, Звезда смерти. смерти. Стихи, Негатос, Нокс, Огонь. Огонь. Архетип разрушения. Ранг первой семьи. Обучение. Плюс два к силе магии носителя. носителя. Искра огня. Один, один раз в бой. Раз в бой. Искра, Искра смерти. Один раз в бой. Искра в пустоты. Один раз в бой. Неплохо, неплохо. И вот что интересно. Мой отрицательный дар давал минус в том числе к силе магии. Но посох уменьшал этот минус, при этом никак не влияя на сам дар. Взяв его в руки, я увидел, что магия увеличилась на плюс два. Конечно, она все равно оставалась глубоко минусовой, но мне это и не важно. «Я в любом случае не смогу кастовать с пылы. А вот три боевых заклинания с посоха действуют по его силе магии, а не по моей, и могут стать не особо крутым, но все же под спорьем в бою. Тем временем Птюч взлетел, обозревая окрестности тактическим взором, но не нашел ничего особенного, кроме алтаря стихии Тверди в центре маленькой крепости. Мы и так знали, что он там есть. Магических вещей на поле боя не сохранилось силы одних иссякла за 200 лет, а другие просто повредила или уничтожила боя. К тому же, похоже, здесь уже кто-то не раз бывал и обыскивал кости. Какие-то мародеры. Но с учетом летавших тут кошмарисов, вряд ли они забирались в центр крепости. Скорее орудовали по краям. Ладно, давай искать концентратор. Ты справа, край, я с левого? Нет, начнем с центра крепости. Вероятность найти главного хранителя с талисманом там, куда выше, чем на окраине боя. А, и точно. Смутился Птюч, расстроенный, что не догадался до этого сам. Поиски оказались недолгими. Прямо у каменного алтаря лежал скелет какого-то мощного существа. Человека-носорог, что ли? Надо же. Хотя логично, что могучий полузверь с крепкими костями и мегарогом стал адептом магии тверди. К моему облегчению медальон был аккуратно намотан ему на основание рога, хотя, чтобы до него добраться, сначала пришлось снять хрупкий и рассыпающийся скелет гуманоида, которому носорог проткнул грудину перед тем, как пасть в бою. С большой надеждой мы с птючем осмотрели лежащие тут останки, а вдруг у кого-то в костлявой кисти зажат драгоценный пузырек с исцеляющим зельем. Как было бы удобно и вовремя. Но жизнь не была к нам настолько благосклонна, а скорее вовсе издевалась. мы нашли целых три пузырька на все выпитые и пустые. Ладно, что он и с алтарем твердит? Штуковина представляла собой неровную ступенчатую пирамидку высотой мне по грудь, напоминавшую земные творения Майи. На ее вершине было углубление для шара размером примерно с кулак, и, поискав в комнате, мы быстро нашли этот каменный шар испещренный символами камней и гор. Его сбили с пирамиды в бою, но он всего лишь откатился в сторону и спокойно пролежал там 200 лет. Я водрузил шар на место, но ничего не произошло. И что с ним делать? Как перезапустить эту штуку? Вообще в этом не шарю, даже в потьмах. Развел крыльями птюч. Давай рассуждать логически. Твердь – это сила грубого материального мира. Гор, камней, различных минералов, массы. В чем смысл пирамиды? Почему ступеньки и шар наверху? Возможно, шаги к вершине пирамиды символизируют и физически воплощают шаги тактовой частоты и реверберации чего поразился я но ну, вибрация звука в веществе смутился и слегка испугался император одной свойств стихий тверди я уставился на алтарь на тяжелый шар взял его в руки и постучал внутри гулка отозвалось по пирамиде раскатилось дробное эхо которое стихало еще секунды три она была пола но ну, точно что то связанное со звуком и вибрацией птюч ты гений нет что ты возразил император Просто у меня хорошее магическое образование и переполненная сокровищница позорного опыта от путешествия на 200 этажей вниз. Нам нужно найти правильную вибрацию, которая перезапустит маяк. Вряд ли это зависит от числа стуков и от того, где стучать. Тут ведь вообще конкретное место под шар. Но когда его туда кладешь, ничего не происходит. А когда стучишь, идет эхо реверберации внутри. Хм, а если так? Я поднял шар повыше и отпустил. Он упал прямо в выемку, ударил в нее, и по всей пирамиде прошел гулкий громкий звук, дробным эхом рассыпавшийся по ступенькам изнутри. Но шар, вместо того, чтобы слегка подпрыгнуть и упасть в выемку, уже окончательно подпрыгнул куда выше, чем положено тяжелому камню. Он взлетел практически на ту же высоту, откуда я его скинул, и упруго скакнул вниз. Волны расходящихся звуковых вибраций держали шар в невидимой узде, и он летал там, как маятник, туда-сюда, вверх-вниз. Амплитуда его движений сокращалась, он подпрыгивал все ниже, но звук изнутри пирамиды, наоборот, возрастал. Под конец это был уже грохот, и мы с птючем заткнули уши. Когда звук достиг апогея, вся вибрация и весь шум ушли вниз, глубоко под землю. Видимо, как и в двух прошлых случаях, истоки силы стихии находились внизу. Шар опять начал набирать высоту, прыгая выше и выше. Похоже, он вошел в привычный цикл и не собирался останавливаться. «Вечный двигатель какой-то!» Хмыкнул я, удивляясь разнообразию магических приблуд в одном маленьком туманном мирке. «Завершено, Завершено два из двух упакований. упакований. Найдено а три из трех концентраторов. Активировано, активировано три из трех маяков. Собрано ноль из одной рунных, рунных матриц. Задача, задача — приконфигурируйте рунный столб». «Ура! Заработало!» — чирикнул император. «Знаешь, птич, кто мы с тобой такие?» «Махитекторы по неволе?» «Маячных дел мастера!» сейчас нахохлись от важности ну что коллега двинули к финалу туманной истории пчирь кивнул мой партнер